Литрес Чтец представляет Марина Крамер Я не умею прощать Часть первая В трубке требовательный мужской голос с каким-то едва уловимым акцентом Мне нужна именно она Другие тренеры меня не интересуют Администратор клуба больного танца потерла пальцами переносицу И держать телефонную трубку на отлете крикнула, обращаясь к курившим на диване пятерым молодым парням: Кто-нибудь, позовите к телефону Мэри. Один из куривших моментально вскочил, за что тут же был вознагражден громовым хохотом приятелей. О, подорвался как ракета! Иди, иди, может, снова палкой по спине схлопочешь. И старайся руки держать, так чтобы Мэри их видела. Молодой человек не отреагировал никак. В припрыжку спустился в зал и замер в дверях. Посреди огромного паркетного зала, удерживая баланс на одной ноге, стояла худощавая рыжеволосая женщина в длинных теплых гетрах, обтягивающем комбинезоне и черных туфлях на высоком каблуке. Руками она изо всех сил тянула вверх вторую ногу. Рядом с ней... Смущенно топтались двое подростков, мальчик и девочка лет тринадцати. «Ну что, если я могу, а мне уже далеко за двадцать, то и вы должны», категорично заявила женщина, аккуратно вставая на обе ноги и чуть наклоняясь, чтобы подтянуть сползшие гетры. «Так что, уважаемые гении, тренируемся, и к концу занятия сдаем мне баланс. Хочу видеть от вас отдачу за деньги ваших родителей». Женщина заметила стоявшего в дверях молодого человека, и ее лицо приняло надменное выражение. «Что хотел, Артем?» «Мэри, вас к телефону, в тренерской». «Мой телефон лежит на тумбе, у системы». Чуть скривившись, бросила она. «Придумай в другой раз что-то более интересное». «Я не вру. Мэри, пожалуйста. Там Анна Яковлевна с каким-то клиентом разговаривает». «Хорошо, сейчас». Она пару минут наблюдала за попытками своих гениев повторить упражнение, одобрительно хмыкнула и ушла наверх. Аккуратно взяв из на маникюренных пальцев администратора трубку, она произнесла чуть хрипловато: "Алло?" И услышала в ответ: "Мэри, это я. Ты узнала?" Мэри. "Ну вот, я так и знала, предвидела, чувствовала. Правда, надеялась, что не так скоро." Не настолько быстро, не сейчас. Обрадовавшись, что звонит клиент, у которого завелись деньги на индивидуальные занятие бальными танцами, я совсем выпустила из виду, что на номер клуба может звонить кто угодно. Собственно, кто угодно и позвонил. Мне казалось, все закончилось. Я все сказала, сделала все, чтобы больше никогда не видеть этого человека, не слышать его голоса, Вообще никак о нем не вспоминать. Я отрезала себе все пути к возможному отступлению, но ему на это, похоже, наплевать. У него всегда свое мнение, свой резон. Если бы он вернулся в любое другое время, я, возможно, не отреагировала бы так. Но сейчас его появление мне совершенно не нужно. Более того, опасно. Метро. Час-пик. У меня кружится голова, подгибаются натруженные за весь тренировочный день ноги, болит спина, ноют руки. Могла бы пешком пройтись, до дома не очень далеко, но нет, все болит. Развалина какая-то, а не тренер по бальным танцам. Углядев освободившееся место, протискиваюсь к нему и замираю от счастья, пристроив многострадальное тело в относительно комфортной позе. Очень хочется спать, нестерпимо. так что глаза, кажется, засыпаны песком. Я очень рано встала сегодня, весь день почти не ела, только курила и пила кофе. И этот звонок. «Чёртов Алекс, как же ты не кстати!» Дома на автоответчике моргает красная лампочка. Сообщение. «Не хочу слушать. Не могу. Мне страшно. Пока не буду. Я иду в кухню, включаю чайник». и машинально вставляю сигарету в длинный антикварный мундштук. На столе, накрытая белым полотенцем, стоит тарелка с салатом, и вторая, чуть меньше, с паровой рыбой. Это Марго приходила, моя подруга, моя соседка и вообще единственный родной мне человек на этом свете. Мы много пережили вместе, в том числе и Алекса. Ровно год назад, таким же апрельским днем, я решительно выставила его из своей жизни. Собрала все силы и выставила. Он ушел. Но разве призраки уходят просто так? Нет. Возвратившись домой с очередной тренировки, я нашла в почтовом ящике билет «Москва-Лондон» на свое имя. На обороте острым неровным почерком, сплошным текстом было написано стихотворение. Я все поняла. И кто автор, и кому адресовано, и зачем билет. Я отказала ему утром, а он уже давно был уверен, что выиграл, потому и билет имелся. Алекс не сомневался, что увезет меня. Он так ничего и не понял. Как я жила без него весь этот год? Не помню. Как во сне. Работала, танцевала, спала, ела. Иногда писала стихи, нарушив данное себе обещание никогда больше этого не делать. Успела написать роман, Я же как-никак французская писательница, Мэри Кавалье. Странное дело. Я никогда не пробовала писать и публиковать книги в России. Не знаю. Наверное, мой самый первый опыт произвел на меня такое действие. Книга «Полудетектив. Полурасследование» о моем ныне покойном муже, карточном шулере и воротиле теневого бизнеса наделала столько проблем в жизни, что навсегда отбила охоту связываться с русскоязычными издательствами. Нет, я французская детективщица, и хватит. Да и этого не было бы без Марго. Правда, книги я пишу только под настроение. Основная моя работа связана с тем, в чем я действительно разбираюсь, с бальными танцами, Я отдала этому всю жизнь. Если бы не мое дурацкое замужество и ревнивый до сумасшествия муж, то, возможно, сейчас танцевала бы как профессионал, катаясь по всему миру и зарабатывая деньги. Но так случилось, что муж категорически запретил выходить на паркет. Ну еще бы! Как мог человек с фамилией Кавалерьянц перенести, чтобы его жена появлялась на людях в облегающем платье, которое можно назвать этим словом «с большой натяжкой», да еще и в объятиях мужчины, другого мужчины? Так моя танцевальная карьера — прервалась на несколько лет. А потом еще была автомобильная авария, тоже не без участия, дорогого супруга Кости, и травма ноги. Я долго и мучительно восстанавливалась, училась ходить, потом снова училась танцевать. Но я справилась с собой, с травмой, с обстоятельствами. И теперь делаю то, что составляет смысл моей жизни. Танцую сама и тренирую детей. Я одинока, если не считать Марго и ее мужа Джефа, но абсолютно счастлива. Если бы еще не Алекс. Этот человек возник в моей жизни из-за Марго. Возник и остался. Расселся по-хозяйски, по привычке, положив одну ногу щиколоткой на колено другой, закурил и заявил, что никогда не оставит меня в покое, пока я не одумаюсь и не соглашусь на его условия. Не признаю его главенства, не смирюсь с проигрышем. Но он немного не рассчитал. Я не из тех, кто подчиняется, не из тех, кто прислушивается. Я стопроцентная эгоистка и самовлюбленная стерва. Мне наплевать на чужие хочу, у меня собственных полно. А возомнивший себя суперменом Алекс никак не хочет этого понять. Я знаю о нем многое, всего никому не дано, Алекс — ликвидатор, связанный с какой-то террористической группировкой. Но мы никогда об этом не говорим. Муж Марго — Джефф из той же лавочки. И моя бедная подружка частенько проливает слезы по этому поводу. Я отношусь к подобным вещам философски. Каждый зарабатывает, как умеет. Ирландец Джефф уже год живет в Москве с Марго и за все это время отлучался от силы три раза. причем два. домой, в Ирландию. Марго в эти моменты катастрофически худела, дурнела и переставала спать, предпочитая проводить ночи в моей квартире, в моей широченной двуспальной кровати, где я обычно сплю одна. Я ночью напролет прислушивалась к ее судорожным вздохам, к тому, как она встает, бродит по квартире, грызет яблоки в кухне. В полголоса разговаривает со своей рыжей кошкой, которая перемещается в мою квартиру вместе с хозяйкой. Я жалела Марго и искренне не понимала причины, заставлявшей ее так сильно переживать. Джефф — умнейший человек, осторожный, спокойный, в отличие от нервного, вечно взбудораженного Алекса. Джефф знает ответы на все вопросы. В его руках любое дело исполняется, шутя, играючи. Он надежен, как огромная скала, а Марго все время ищет какие-то причины для беспокойства, для слез. Я не понимаю этого. Но такова Марго может устроить трагедию на ровном месте. И только такой человек, как Джефф, способен это вынести. Страдаю ли я от отсутствия личной жизни? Скорее, нет. Думаю, потому что некогда задумываться. Вот уже год, как мой день, построен таким образом, чтобы не оставалось времени на пустую рефлексию и ненужные душевные муки. Единственная мысль, приходящая в голову после одиннадцати вечера, это как бы лечь в постель, укутав ноющие ноги гетрами, и провалиться в сон. Правда, иногда я еще успеваю написать что-то между душем и постелью. но я совершенно не жалею, что в моей жизни напрочь отсутствуют мужчины. Разумеется, есть партнер по танцам Виктор. Есть какие-то парни в клубе, с которыми я разговариваю, общаюсь и иногда пью кофе, но это абсолютно другое. Я не рассматриваю их как мужчин, хоть убей. Это вырабатывается годами тренировок, когда переодеваешься в одной раздевалке, когда партнер застегивает тебе платье, вытирает полотенцем мокрую от пота спину, помогает напудрить лицо и тело перед выходом. Да мало ли. И воспринимать такого человека, как сексуальный объект, уже не выходит. Они для тебя не имеют пола, как братья, родственники. А какой секс с родственником? Правильно? Никакого. Другие мужчины. Хм. А они вообще есть? Другие-то. Во всяком случае, то, что ошивается вечерами, В нашей стекляшке вряд ли подходит под это определение. Но я думаю, у меня все так запущено именно из-за Алекса. Именно после общения с ним я перестала замечать других, потому что не привыкла довольствоваться подобием или копией. А с оригиналом все вышло так сложно и больно, что повторения не хочу. Лучше одной. Это безопаснее и комфортнее для души и сердца. Красный глаз автоответчика не давал расслабиться. «Нет, я должна побороть свой страх и прослушать сообщение». Дотянувшись до кнопки, впустила в комнату чужой голос. «Как твои дела, Мэри? Ты сегодня поздно вернулась. Не задерживайся больше. Я не люблю ждать». Я взвыла, закусив кулак. «Это длится уже около месяца, и ничего невозможно сделать». Связываться с милицией я не особенно настроена. У меня не очень законный паспорт. Мало ли, так вышло. Чтобы спасти меня, Алекс вынужден был сделать мне другие документы. А по своим я официально мертва уже около пяти лет. Вот так. Нет меня. И все тут. И это обстоятельство здорово осложнило мне жизнь в последнее время. Дело в том, что за мной решил приударить один господин. И все бы ничего, если бы не его высокий пост, чрезвычайно преклонный возраст и слишком большие деньги в руках. Дедуля решил, что за свои нереальные бабки может иметь все, на что посмотрит, в том числе и меня. Увидел меня Михаил Борисович на турнире. Он выступал генеральным спонсором, а я выставляла свою первую пару воспитанников. И то ли я была слишком ярко одета и накрашена, хотя ничего особенного не надевала, разве что ботфорты на высоких каблуках и узкие джинсы. То ли просто его взгляд случайно зацепился за мою персону. Но перед финалом, куда мои дети попали, ко мне подошел высокий, мрачный парень в строгом костюме и сунул записку, в которой меня приглашали после награждения за столик спонсора. Я окинула взглядом зал, нашла этот пресловутый столик и аж передернулась. На меня в упор смотрел худой старик в дорогом костюме и ослепительной рубашке. В его взгляде было столько пошловатого обожания, что мне стало плохо. Я не нашла ничего умнее, как порвать записку и демонстративно опустить ее в мусорку. Мои дети стали шестыми. Я не могла понять, что происходит. Они танцевали как минимум на третье место». Но в распечатке, стройными рядами, красовались шестерки от всех десяти судей. Разговаривать с главным судьей я не рискнула. Мое тренерское имя еще не было столь громким, как в свое время танцевальное. Да и не имя даже, а псевдоним. Я так и шла во всех клубных бумагах, как Мэри. Просто Мэри, без фамилии, как знаменитая Кармен, партнерша Брайана Ватсона. «Да, мне говорили, что от скромности я не умру». «Ничего, это ваш первый опыт. Вы и так сделали практически невозможное», сказала я своим детям, которые, кстати сказать, были вполне довольны результатом, потому что я настраивала их на меньший. Но на душе скребли кошки. Я прекрасно понимала, почему так случилось. С понедельника начался кошмар. Мне привозили огромные букеты цветов, все больше экзотических, приглашения на какие-то концерты, выставки, презентации. Я не отвечала, выбрасывала приглашения, не носила домой цветы, не брала трубку, если номер не знаком. Все это напоминало уже пройденный этап жизни. Именно так начинались ухаживания моего мужа. Именно так Костя преследовал меня, убеждал, уговаривал. «Меня сломало тогда не повышенное внимание, а недоверие, недоверие моего любимого человека, Максима. Если бы не это, моя жизнь пошла бы совсем по другой колее. Я, наверное, продолжала бы танцевать, не писала бы детективных романов, не моталась бы из Цюриха в Бильбао, потом в Прованс, а оттуда снова в Москву и Цюрих по левым паспортам. И звали бы меня Мария Лащенко». Или Нестерова, например. А так, какая я к черту Лейла Манукян. Но посмотрите на меня внимательно. Худая, рыжая, с вечно прищуренными глазами, с порывистыми движениями и отвратительным характером. Я Мэри. Теперь это уже не имя. Состояние души, тип психики, стиль жизни. В клубе, кажется, никто и не помнит. Или просто не знает, как меня зовут. Детям я тоже позволяю звать себя Мэри. И еще одно. Если бы не Костя, в моей жизни никогда не возник бы Алекс, не было бы моей сжигающей любви к нему, моих слез, моих мучений, о которых он, разумеется, хорошо знает. Более странного романа у меня в жизни не случалось и уже не случится, я уверена. Там было все. От ночной переписки Васьки после понюшки кокаина до страстного танга в маленьком зале. Это был наш первый и последний танец. Мы как два магнита с одинаковым зарядом. Вроде как и тянет друг к другу, но в то же время поле между нами сильнее, и оно расталкивает нас в разные стороны. Я очень его любила, да и невозможно его не любить, даже когда знаешь о нем все, что возможно. Парадокс? Он меня тоже любит. Наверное. Смешно, да? Да. «Появление Алекса». я боялась по двум причинам во первых не была готова успела отвыкнуть забыть смириться во вторых михаил борисович если алекс унюхает с его то чутьем и интуицией проблемы начнутся у всех начиная с меня да между нами ничего нет и почти ничего не было в прошлом если не считать пары ночей проведенных в постели однако по какой то странной логике алекс считает, что я принадлежу ему, как и все, чего когда-либо касались его красивые руки пианиста с длинными гибкими пальцами. Его логика всегда была выше моего понимания, да я уже давно и не стараюсь понять. Мне не нужно. Хорошо бы еще и сам Алекс считал так же. Ранним утром телефонный звонок заставил меня оторваться от сладкой полудремой рефлексии и взять трубку. Так и есть, почтенный старец. Здравствуй, Мэри. Как прошла ночь? Спасибо. Хорошо. Молчание. Долгое, тягучее, как кисель. Но чего ему надо от меня? Ты сегодня работаешь? Нашелся, наконец, подходящий вопрос у Михаила Борисовича. И я скорчила своему отражению мерзкую рожу, как будто могла таким способом переадресовать ее звонившему. Я всегда работаю. «А ведь нужно отдыхать. Ты так надорвешься». «О, черт! Зачем я это сказала?» Теперь начнется эпопея с турпутевками. «Как пить дать?» Я не ошиблась. Буквально тут же мой собеседник решительно заявил. «Если тебе удобно, то уже послезавтра мы могли бы полететь куда-нибудь, где тепло и солнечно, где есть море и пляжи». «Так, стоп, стоп, стоп!» Решительно перебила я. Пока старичка не унесло окончательно. Во-первых, я работаю. Во-вторых, мне противопоказан морской климат. А в-третьих, я никуда не собираюсь с вами. Надеюсь, это понятно. И скоренько бросила трубку, чтобы больше ничего вообще не слышать. С подобным предложением, престарелый Мачо, уже неоднократно подкатывал ко мне, однажды, даже прислал конверт с оплаченной путевкой, Нагорный швейцарский курорт, который я разорвала на глазах изумленного до немоты посыльного. Михаил Борисович изволил потом сильно гневаться. Даже голос себе позволил повысить в телефонном разговоре. Однако утих на какое-то время. Значит, решил повторить попытку. Есть же люди, которым ничего невозможно объяснить. Засунув телефон куда-то в стопку постельного белья в шкафу, Я вышла в кухню и машинальным движением нажала кнопку электрического чайника. Джезва, кофемолка, запах свежего кофе, первая утренняя сигарета. Все как всегда. Любое мое утро похоже на другое, как спички в коробке. Ничего не меняется. Но это, думаю, к лучшему. Ритуал не дает мне выпасть из рабочей колеи даже после таких вот звонков. Зато в этой жизни есть некто. кому наплевать на мои попытки уравновесить свою жизнь. Я уже вышла из душа и как раз заматывала голову полотенцем, когда в дверь позвонили. Могла зайти Марго, и потому я не удосужилась даже в глазок посмотреть, отученная от подобного действия домофоном. В распахнутой мной же Настеж двери показался, ну да, правильно, как всегда в своем репертуаре, весь в черно-белом, Неизменный тонкий шарф на шее, зонт-трость в руке. Шел дождь, судя по стекавшим с зонта каплям. «Март» называется. Даже тонкий шрам через весь подбородок не сделал Алекса ни на грамм менее красивым. Сердце мое в какой-то момент перестало биться. Черт возьми! Я его не звала, не ждала и, более того, боялась, а потому попыталась захлопнуть дверь. Но куда там? Он уже стоял в прихожей. и привычно шарил рукой по стене в поисках выключателя. Свет вспыхнул, ударив по глазам. Я зажмурилась, очередной раз совсем не к месту подумав, что надо бы сменить лампочки в плафоне на менее яркие. А Алекс уже поставил зонт в угол, сбросил на вешалку плащ и шагнул ко мне. Взял за плечи холодными руками, притянул к себе. «Ну, не успела убежать, Мэри?» Холод его рук привел меня в чувство. И я запоздала и совершенно по-идиотски завизжала. Он же только рассмеялся, не выпуская меня. «Ты все такая же, Мэри, открываешь, не спрашивая, потом каешься и проклинаешь себя. Хорошо, что это я, а ведь мог быть кто-то еще, или я не прав». Он чуть отстранил меня и требовательно заглянул в глаза. Я попыталась вывернуться, но бесполезно. Хватка у Алекса всегда была железной. «Ты не рада мне?» «А должна?» «О, все в порядке. Это по-прежнему ты. Только тебе приходит в голову отвечать мне вопросом на вопрос. Отпусти меня». Я как могла прятала глаза, чтобы он случайно не прочитал в них, как не умела я сейчас пытаюсь обмануть его. Или себя. «Хорошо, я отпущу тебя, Мэри». Он убрал руки, и я сразу отскочила к противоположной стене. Алекс снова усмехнулся, но уже как-то невесело. В его глазах мелькнуло так хорошо знакомое мне выражение тщательно скрываемой ярости. «Как же он красив в такие моменты!» Признаюсь честно, порой я специально выводила его на эмоции, только чтобы видеть таким, замирать от восторга и бороться с собой, стараясь не показать своих чувств. «Глупо, знаю. Ты не пригласишь меня войти?» «Ты уже вошел?» — буркнула я, запахивая халат на груди. «Надеюсь, помнишь, где кухня? Мне нужно одеться». Но он не пустил меня, потянул за собой в сторону кухни. «Побудь со мной. Я только вошел, а ты уже стараешься убежать». Я покорно вздохнула, в душе проклиная себя за навалившуюся вдруг слабость и бесхарактерность, никогда прежде мне не свойственную. Мы оказались в кухне, и Алекс безошибочно угадал мое любимое место. Хотя, что там гадать? Я их в квартире Марго... точно такой же по планировке, всегда сидела именно в этом углу, между окном и столом. Я даже мебель передвинула у себя, чтобы образовалось уютное местечко. Одинокие вечера, если оставались силы, я коротала именно тут. Забрасывала ноги на батарею, ставила рядом на столе пепельницу, спиртовку с жезвой, иногда ноутбук. Курила, пила кофе, что-то пыталась писать. или просто глядела в стену. В такие моменты меня окружали призраки моего прошлого. Отец, муж, любовник, еще какие-то люди. И венец всего, разумеется, Алекс, сидящий сейчас у окна и чуть насмешливо глядящий на меня. Кофе? Я отвернулась к плите, но он вдруг позвал, изменившимся голосом. «Мэри, посмотри на меня». Я повернула голову. Он смотрел на меня в упор, словно нанизывая на спицу. До того мне почему-то стало больно внутри. Я знала эту его манеру. Знала, что он любит напускать на себя флёр мистики, окутываться как плащом какими-то полунамеками. Раньше, особенно первое время, меня это пугало. Потом я перестала реагировать, чем злила его несказанно. «Сейчас мне уже почти все равно». У тебя болит внутри, Мэри. Ты устала быть одна. Тоже мне новость. Спокойно отозвалась я, снова отворачиваясь к плите и включая ее. Почему ты одна, Мэри? Неужели за все это время не встретился достойный человек? А в голосе это прямая насмешка. Намек на то, что с ним никто не сравнится. Самовлюбленный павлин. Я одна, потому что мне так лучше. Устраивает? Нет, Мэри. по привычке растягивая мое имя по слогам, проговорил Алекс, щелкая зажигалкой. Нет, не устраивает. Ничем не могу помочь? Другого ответа нет. Он встал, шагнул ко мне и взял за плечи, крепко сжал, не давая обернуться, и зашипел в ухо. Другой ответ есть. И ты очень часто произносишь его, когда думаешь, что тебя никто не слышит. Зачем ты упираешься, Мэри? Каких трудов мне стоило собрать себя в кулак и не поддаться этому голосу, этому тону, заставлявшему меня забывать обо всем, этим рукам, которые крепко держали меня за плечи. Но я справилась и вырвалась. Отошла к мойке и прикусила губу, глядя на Алекса из подлобья? лобья. «Шел бы ты к Марго?» Он слегка опешил, но быстро пришел в себя. «При чем тут Марго?» «При всем, иди, Алекс, мне нужно собираться на работу». Я почти силой вывела его из кухни, сунула в руки зонт и плащ и выставила на площадку. Захлопнула дверь и привалилась к ней спиной. С площадки донесся смех и многозначительное обещание. «Я вернусь, Мэри, и ты это знаешь». «Знаю, но постараюсь сделать все, чтобы этого не произошло». «Зачем я сказала фразу про Марго? К чему? Вышло так, что я ревную. Это неправда. Это глупо. Этого нет. А вот сказала, и все. Интересно, он действительно пошел к Марго? Хотя, почему меня это волнует? Разве я не сама его выставила?» Не найдя ответа, я вздохнула, вспомнила про напрасно включенную плиту и поняла, что пора собираться. Через час у меня собственная тренировка. а потом две пары детей. Воспоминания о работе заставили меня нахмуриться. С некоторых пор мой назойливый поклонник приобрел отвратительную привычку приезжать в клуб и по-хозяйски усаживаться в кресло в углу зала, наблюдая за тем, как я работаю, с детьми, одна или с партнером. Меня это злило, и я однажды заикнулась руководителю, что, мол, нечего посторонним здесь делать, Однако он вдруг звонко шлепнул по столу ладонью и категорически заявил, что спонсор имеет полное право наблюдать за работой тренеров. Это сообщение поразило меня. Выходило, что старикан просто-напросто купил себе право появляться в моей жизни в любой момент. Разумеется, этого я терпеть не собиралась и на следующий же день решительно выставила нахального деда в коридор. Ничем хорошим не закончилось. Тем же вечером в душевой вдруг погас свет. Я потянулась за полотенцем, собираясь выйти из кабины и посмотреть, в чем дело. Но чья-то рука впечатала меня лицом в кафельную стену. А грубый мужской голос прошипел в самое ухо. «Еще раз рыпнешься, сучка, пеняй на себя!» Из душа хлынула ледяная вода, и за моей спиной Раздались быстрые шаги. Незнакомец стремительно удалялся. Свет вспыхнул так же внезапно, как погас за несколько минут до этого. Я, не обращая внимания на ледяную воду, льющуюся сверху, съехала по стене вниз и заплакала. Понимая, что это кто-то из охраны старикана, поставил меня на место. Попытался, во всяком случае.